Глава десятая. В Ветрогорск вернулись уже за полночь. Уставшие от безрезультатных поисков, а потому злые. Когда ехали в машине, почти не общались. Ехали молча. Зато, войдя в квартиру, Францев, едва переступив порог, выругался. Посмотрел на Кудеярова и уже спокойно произнес. «Этот маньяк словно издевается над нами». «Правильно, понимаешь», — согласился Павел. «Значит, И у тебя возникло ощущение, будто ты с ним знаком лично. Я, правда, противник всякого употребления во время следствия. Но 100 граммов сейчас готов принять, чтобы снять напряжение. Но не глотка больше, потому что завтра в город ехать, докладывать начальству. Отпуск мой почти наверняка накрылся, потому что быстро раскрыть это дело не получится. А теперь уже два дела. Францев тут же достал из платяного шкафа, припрятанную там бутылку, из холодильника принес свежие огурцы и сосиски. «Водка тепленькая», — сказал он, «но зато сосиски холодные». Налил по третье стакана, выпили молча, потому что традиционный тост за успех безнадежного дела, как правило, не сулит ничего хорошего. «Дальше чем конкретно займемся?» — спросил Францев. «Завтра ты занимаешься делом Карины, потому что 54-й километр...» не твой участок я с утра отправлюсь в город а специально обученные люди пошестят на месте второго убийства с целью определения номера автомобиля на котором прибыл наш маньяк может кто то видел припаркованную неподалеку от станции машину или как в нее садилась девушка в короткой джинсовой юбочке на таких такиха обращают так что надежда есть а если наш маньяк не на машине приехал на машине потому что в ином случае он местный и не мог совершить убийство в Ветрогорске, не зная в совершенстве наш с тобой любимый городок. Хотя это хорошая мысль. Он знает и те места, и эти. Мог жить в разное время и там, и здесь. Или работать. А какая там работа? Если один дачный поселок и ничего больше. Землеустроитель? Сторож? Работник магазина? Сейчас гадать не будем. Но машина у него не из дешевых, если, конечно, тут парень в шортах ничего не перепутал. Но он парень молодой, зрение нормальное. Убийца владеет дорогим автомобилем. У жертв не забирает ничего ценного, кроме телефона. Аппарат потом выбрасывает, потому что знает, что по нему можно определить местоположение. Не думаю, что он очень молод. То есть ему не 20, не 25, потому что планирует заранее. И исполняет все точно, спокойно, без мандража, не сексуальный маньяк, не садист. А вдруг это али кашимов По моей информации, он молоденьких люто ненавидит. Местные девчонки на него не раз жаловались. Говорили, что может подойти и ни с того ни с сего скорбить. Причем делает это с такой злостью, что им страшно становится. За девочек пытали вступаться, но он мгновенно доставал нож. А когда я с папой его пытался побеседовать, он даже слушать меня не стал. Но олег после этого паутив немного. А вскоре сам Рустам Фарухович заскочил ко мне в опорный пункт и подарил трехлитровую бутылку виски. Но это еще в прошлом году было, так что виски кончилось. Или кончился, не знаю, как правильно говорить. Меня в детстве не приучали его пить. Может, конечно, и олег но вряд ли. По сотому бидлингу... «Можно проверить, где он находился в момент совершения обоих убийств. Да и то, если он пользовался телефоном непосредственно до или после. Но думаю, что это ничего не даст. Однако все равно проверим. Как проверим и всех остальных, что попали в поле нашего внимания. Завтра, пока я буду отсутствовать, посети-ка квартиру Карины. Осмотри там все. Может, что-то и покажется тебе интересным. А как без санкций? Прихвати Алену с Аркашей». У них ключи есть. К тому же они очень хотят туда перебраться». «Скажи только, что искать. Сам не знаю. Если бы речь шла о предпринимателе, искал бы ежедневник, где указаны встречи, звонки, планируемые дела. Какие-нибудь записи, связанные с Аликом, который, судя по всему, собирался Карину шантажировать, а может быть уже приступил к этому в силу своего нетерпения. За окном зашумела листва» капли дождя ударили в стекла. «А вот и дождь», — произнес Францев. Ливень усилился, загрохотало небо, а теперь еще и гроза, — вздохнул участковый. «Если в том лесочке и оставались какие-то следы, то теперь все смоет».